Глава третья. Антогенез и филогенез. Или как растет человек. Антогенез – это индивидуальное развитие организма или вся совокупность последовательных изменений организма, то есть весь жизненный цикл индивидуального развития человека. Это понятие плотно сочетается с филогенезом – историческим развитием биологического вида во времени. Общее в этих понятиях – однократные, неповторимые эволюционные события, произошедшие в прошлом во время роста организма и не способные повториться в будущем. Каждый человеческий организм имеет свою индивидуальную и генетически заданную программу, закодированную в генах, которая должна реализовываться при использовании особых механизмов индивидуального научения, при отсутствии которых физиологически нормальный здоровый человек оказывается неспособным к размножению. Интересно, что константа роста в постнатальном, после рождения, периоде жизни на определенных стадиях антогенеза изменяется не плавно, а ступенчато, но последовательность прохождения этих периодов запрограммирована генетически. Каждый человеческий организм имеет свою индивидуальную и генетически заданную программу, закодированную в генах, которая должна реализовываться при использовании особых механизмов индивидуального научения при отсутствии которых физиологически нормальный здоровый человек оказывается неспособным к размножению. Вместе с тем, несмотря на реальность существования периодов антогенеза и строгой последовательности этих периодов, не следует считать, что такого-то числа, такого-то месяца, такого-то года у конкретного ребенка наступит именно этот период. Время наступления периодов у разных детей различно. Эти различия во времени могут составлять годы. Это касается прежде всего более поздних периодов, или считанные дни, когда это касается внутриутробного развития. Ускоренное наступление того или иного периода по отношению к среднестатистическому времени его наступления называют акселерацией, а замедление развития – ретардацией. При этом не следует думать, что будучи ретардантом в одном периоде антогенеза, ребенок останется им в последующие. Точно так же акселерат не обязательно всегда, то есть во всех периодах, останется акселератом. В этой связи в возрастной физиологии ввели такие понятия, как биологические и паспортные возрасты. Естественно, они часто не совпадают. Акселерация коснулась и развития многих, если не всех, физиологических систем организма. Например, переход хрящевой ткани кисти в костную сейчас происходит на 1-2 года раньше, чем этот процесс происходил в 1936 году. Половое созревание наступает на 2 года раньше, чем в начале века. Сложнее говорить о социальных и интеллектуальных сторонах акселерации. Стали ли дети умнее предков? Вопрос неоднозначный. Социальная среда, несомненно, изменилась, изменился характер питания, увеличились возможности проявить себя в социальной сфере и так далее. В разных странах степень этих изменений разная. Но общая мировая тенденция к улучшению, ускорению налицо. Но способны ли социальные акселераты столь же акселерировано принять на себя активные социальные функции, создание семьи, воспитание детей и другие? Смогут ли они быть в семье отцом или матерью, получать профессию, влиять на социальный строй? К сожалению, многие молодежные общества, члены которых давно достигли зрелого возраста, отстаивают активный пассивизм. Под этим термином подразумеваются пассивные ценности общества, потреблять, ничего не создавая, уходить в мир иллюзий, в интернет, поддаваться игровой и наркотической зависимости. В этом плане налицо не акселерация, а ретардация. Соотношение этих сторон социальной акселерации зависит от множества факторов и постоянно меняется. Сегодня в первую очередь оно зависит от дрейфогенов, вызванного изменением этнического состава многих стран. Однако, начиная с 1990-х годов, разговоры об акселерации постепенно стихли, и их заменили рассуждения о ретардации. Сегодня ретардация детей в России принимает масштаб национальной проблемы. Сегодня ретардация детей в России принимает масштаб национальной проблемы. По данным научного центра здоровья детей РАМН, сейчас более 50% детей рождаются больными. Среди дошкольников только 20% детей можно назвать здоровыми, и лишь 2% выпускников школ считаются таковыми. Данные мониторингов, указанных проблем показывают, что только за последние нулевые годы по крайней мере в 1,7 раз увеличилось число школьников с дефицитом мышечной массы. На одном из последних конгрессов педиатров были озвучены данные о том, что каждый третий подросток должен будет столкнуться с проблемой репродуктивного здоровья, связанной с эндокринными нарушениями. Данные Олега Полихина в докладе на тематической площадке ОНФ «Здравоохранение» 30 июля 2018 года уже подтвердили этот феномен. Но данная проблема напрямую касается именно мужского здоровья страны. Ни урологи, ни андрологи самостоятельно решить ее не в состоянии, в больших процентах. Нужно подключать специалистов по современной кинезиотерапии, педагогов и психологов для бесед с родителями. Инертность департамента образования, непонятные сложности с бюджетом на выделение необходимого оборудования и обучение специалистов по физическому воспитанию, требующие абсолютно нового подхода, усугубляют общую картину демографии страны. При изучении литературы по возрастной физиологии, а именно той ее части, которая касается детей, складывается впечатление, что, противопоставляя организм взрослого и ребенка, авторы считают организм последнего неполноценным. Это впечатление остается вплоть до зрелого возраста, и мышцы у ребенка непропорционально развиты, имеется в виду тонус разгибателей-изгибателей, и набор пищеварительных ферментов неполный, и сердечно-сосудистая система работает не по-взрослому, и так далее. Противопоставление ранних возрастных периодов взрослому состоянию закрепилось не только в биологии, но и в медицине, педиатрии. Рассматривая физиологию ребенка с точки зрения взрослого, педиатры оценивают особенности отправлений в ранние возрастные периоды, как выражение незрелости, несовершенства, как первые шаги к известной цели, которая считается состоянием взрослого организма. Такие типичные формы патологии в грудном возрасте, как токсико септические состояния, пневмония, желудочно-кишечные расстройства и так далее, обычно объясняют функциональной незрелостью и несовершенством различных систем органов центральной нервной, дыхательной, пищеварительной и других. Однако ребенок живет и развивается, переходя от периода к периоду, несмотря на свою неполноценность. Более того, если рассматривать двигательную активность ребенка в возрасте 3-5 лет, то она несоизмеримо выше, чем у взрослого. У него, образно выражаясь, внутри вечный двигатель, вечный прыгатель. О каком несовершенстве может идти речь? При этом постоянно отмечается, что в процессе развития у ребенка отдельные органы или целые системы в определенные периоды испытывают взрывообразный рост, тогда как другие сохраняют прежние темпы своего развития. Этот феномен получил название «гетерохрония роста». В каждом периоде антогенеза совершенно необходимо давать ребенку оптимальную физическую и интеллектуальную нагрузку для полного проявления нормальных реакций всех генов. Допустив дефицит нагрузок и недовыполнение генетических программ данного периода, невозможно восполнить их в последующие периоды, можно только отчасти компенсировать этот дефицит. Это означает, что в каждом периоде антогенеза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 Я имею в виду не беготню по школьному спортивному залу, а конкретные силовые упражнения, благодаря которым внутренние органы развиваются адекватно и в полном соответствии с антропометрическими изменениями. И в этом случае, соответственно, улучшается кровообращение в этих органах, в том числе у школьников яичках. Наша команда работает со школьниками не только здоровыми, но и с ограниченными физическими возможностями, начиная со второго класса. Дети, которые не занимаются на тренажерах со специалистами центров кинезиотерапии по методу Бубновского, уже через год уступают по всем показателям детям ослабленной группы. Но кому это нужно, кроме родителей? Практика показывает полное безразличие к новым методам физического развития тех, казалось бы, заинтересованных сторон, о которых я упоминал ранее. К тому же большинство родителей достаточно пассивно относятся к физическому развитию своего ребенка, перекладывая эту заботу на школу и педиатрию это серьезное упущение с их стороны. По нашим оперативным данным, полученным в системе центров современной кинезитерапии, в общеобразовательных школах ученики уже во вторых-четвертых классах, в 50% случаев, имеют нарушение осанки в виде сколиозов и плоскостопия, проявляющихся на фоне общей мышечной недостаточности. Для исправления подобных функциональных дефектов костно-мышечной системы необходимо использовать декомпрессионные и антигравитационные тренажеры благодаря которым создаются условия для коррекции двигательных возможностей учащихся, а именно повышается сила, гибкость, выносливость и координация, адаптированные под физическое состояние каждого подростка. Тренажеры позволяют строго индивидуально корректировать все двигательные умения для овладения сложными координационными и силовыми навыками без возможности получения травм. В отличие от уроков физкультуры, основанных на подвижных играх в школьных спортивных залах, Все движения, выполняемые школьниками на тренажерах, строго императивны, то есть имеют заданную тренажером траекторию движения и, опять же, индивидуально подбираемое силовое декомпрессионное действие, способствующее адекватному развитию всех физических качеств. С каждым следующим возрастным периодом все силовые и декомпрессионные упражнения изменяются в соответствии с антропометрическими данными подростка. А именно этого невозможно добиться при использовании подвижных игр в качестве уроков физического воспитания. Кроме того, именно во время подвижных игр дети получают различные физические травмы, а недостаточная координация и отсутствие силовой выносливости способствуют тому, что ученики начинают избегать уроки физической культуры в школе. Так что же лучше? Тренажеры на уроках физической культуры, которые используются учениками всех классов общеобразовательной школы, начиная со второго, с любым физическим состоянием, или нездоровые школьники, сидящие на скамейке запасных во время этих самых уроков? Ответ должен быть очевиден для всех, кроме чиновников, ответственных за здоровье детей со стороны департаментов образования и здравоохранения. По всей видимости, этим структурам выгодно иметь нездоровых детей. Тренажеры позволяют строго индивидуально корректировать все двигательные умения для овладения сложными координационными и силовыми навыками без возможности получения травм.